Современная русская песня. Уж как мыль друзья, люди русские, всяк субботний день в банях паримся. Всякий божий день жирный щи едим, жирный щи едим, гречневи в клопым. Всё квасковым родным запеваючи, мать святую Русь поминаючи, до да любовью к ней похваливаючись. Да всё русскими называючись. И как нас-то все броняют попусту? Что ничего-то мы и не делаем, только свет коптим, прохлаждаемся, только пьём, едим, похваливаемся. Ах, и вам ли, люди добрые, нас корить, бронить? Стыдно псовистна. Мы работали б дохотея да нет. Мы и рады бы, да не хочется. Дело плёвое, да труда бежим. Мы труда бежим, на печи лежим, ходим в мурмолках, да про Русь кричим. Всё про Русь кричим, виж да охрипу. Так ещё ль, друзья, мы не русские?